Они познакомились на первом курсе, в тёмном коридоре с холодными стенами, на которых виднелись капельки влаги и мелкие трещины. Далеко впереди, сквозь огромное в пол окно проникал солнечный свет, но он не дотягивался и до середины коридора, вязв в вечном сумраке, лишь слегка его разбавляя. Кроме окна имелись двери в количестве пяти штук: три с одной стороны, две с другой. Лестница, ведущая вниз, и с десятка два первокурсников Замерших в ожидании. Юленька очень хорошо запомнила это чувство неопределённости, когда пялишься на все двери сразу и гадаешь, которая откроется. Уйти нельзя, потому что бабушка не одобрит побег, а стоять скучно и тяжело. Хоть бы стулья поставили, заявила рыжая девица в зелёном сарафане, пиная стену. Задолбали. Етрое парни, одинаково подкачанных, одинаково подстриженных и одетых, поспешили согласиться и тоже пнули стену и громко заржали, когда отвалившийся с потолка кусок штукатурки шлёпнулся на голову долговязой девицы. Та взвизгнула, отскочила, принялась отряхиваться. Длинная и нескладная, с растрёпанными волосами какого-то неопределённого пегового цвета, чуть более выгоревшими на макушке и тёмными на концах, В тёплом под горло свитере и мешковатых джинсах, в круглых совиных очках, девушка была отчаянно некрасива, и рыжая тотчас сделала вывод: дура убожеще, сама дура. Огрызнулась очкастая, поправляя съехавшие на бока очки. Волосы откинула, подбородок выпятила и посмотрела на окружающих сверху вниз. Вот это они. И рыжая, и парни-близнецы, и Юленька были несчастны и достойны сочувствия. Госпожа нашлась. Как она потом с этим своим г боролась, вытравливая, выкорчёвывая, выдирая из себя, но в тот момент госпожа всех и добила. Кличка клядающая выприлипла намертво вместе с магдиной ненавистью. Но это случилось потом, позже. А тогда в коридоре, когда уставшая Юленька уже почти готова была сесть на грязный пол, дверь открылась, и пухлащёкая дама в строгом чёрном костюме велела: Заходите по двое. Стоило ли говорить, что в стихийно возникшей очереди Юленька оказалась последней, а Магда предпоследней. Чего так? поинтересовалась она, ногой подпихивая грязный рюкзак к стене. Ну, просто, ответила Юленька и неожиданно для себя пожаловалась. Оно всегда так. Бабушка говорит, что я слабая. И ты, значит, с бабушкой живёшь? Да. А ты? А я сама по себе. Меня Магда звать. Юленька. Юленька коснулась пальцами бледной, но сухой и горячей магданой кожи. Легонько сжала ладонь, отметив про себя, что та узкая и красивая. А у самой Юленьки, по бабушкиному мнению, руки простоваты, да ещё и с веснушками. Слушай, Магда задрала подбородок и поскребла шею, тоже пожаловавшись: "Чешется, блин. Посмотри, чего тут" Оттянув горловину, она наклонилась. Вот тут. Юленька послушно посмотрела и, увидев мелкую красную сыпь на бледной коже, расстроилась. Раздражение, значит. Блин, Магда и запястье почесала, задумчиво повторив всё то же привязавшееся слово: "Блин". А, а ты сними свитер сними. Бабушка говорит, что если на вещь аллергия, то нужно от вещи избавляться. Юлинг вздохнула, припомнив, что бабушка вообще очень легко избавлялась от вещей. И от шёлкового покрывала с жёлтым тигром, и от деревянного веера, что раскрывался с тихим шелестом, позволяя любоваться сложнейшими узорами, и от лохматой шали с брошью-камеей. А одевать я что буду? возразила Магда. Надевать чего? Правильно говорить надевать. От магдинового гнева, вспыхнувшего на бледной коже, на острых скулах и впалых щеках, спасла дверь, которая открылась, выпуская и впуская, наполняя коридор шумом и суетой. "Ладно", сказала Магда потом. "Я всё-таки сюда учиться приехала. Вот ты меня и будешь учить". Я кивок, и косая чёлка сместилась и снова упала на лоб, искрило и широкие брови, неестественно тёмные для этого лица. и розовый свежий шрам на переносице и трещина в линзе. Ты не думай, Юлька, я сообразительная и жить хочу. А разве ты не живёшь? Смешок, презрительные изогнувшиеся губы и ответ. Пока нет, но буду. Она и вправду очень хотела жить, до злости, до истерики, до лютой бледности, когда и без того светлая от природы кожа её обретала мертвенный оттенок синевы. О глаза напротив наливались кровью, свидетельствуя о высшей степени бешенства, до прокушенной нижней губы и мигрени, когда Магда только и могла, что лежать и пялиться в потолок, до обломанных ногтей и рваных обоев. Магда ненавидела, когда кто-то или что-то нарушало её планы. Магда желала идти вперёд и шла Когда легко, когда с боями, с кровью, потраченной гордостью и изуродованным самолюбием и всё той же жаждой жизни, которая от неудачи к неудаче лишь крепла. Магда была старше, но не умнее или опытнее, а, возможно, в чём-то даже наивнее. Однако она быстро избавлялась от подобных недостатков. Далеко пойдёшь, сказала бабушка, увидев Магду в первый раз.